и все ради того, чтобы предотвратить наказание, вполне заслуженное вами, по мнению половины сотрудников Скотланд-Ярда. Барбара неловко переступила с ноги на ногу. «Сэр, я понимаю, как вам трудно было вступиться за меня. Я знаю, что без вашего заступничества меня бы просто вышвырнули на улицу. И я заглянула к вам лишь для того, чтобы сказать, как я благодарна вам за то, что вы правильно поняли мои действия». «Еще хочу сказать, что вы ничуть не пожалеете, что вступили за меня. Я не дам вам повода. Впрочем, как и никому другому, в дальнейшем я буду вести себя благопристойно. По-моему, вы заблуждаетесь», — сказал Линли, вновь поворачиваясь к ней. Барбара, непонимающе, заморгала. «Я? Почему?» «Я не выступал в вашу защиту, Барбара». К его чести, сделав такое признание, он не отвел от нее глаз». Вспоминая позже их разговор, Барбара неохотно позавидовала его мужеству. карие глаза Линли, такие добрые, такие необычные, если принять во внимание его белокурые волосы, прямо и открыто смотрели на нее. Барбара нахмурилась, пытаясь осмыслить его слова. «Но вы... Вы же знаете все факты. Я рассказала вам, как все произошло, и вы прочли отчет. Я подумала, вы же сами только что упомянули о встречах и звонках. Они не имеют ко мне отношения». По совести говоря, я не могу позволить вам думать, что тут есть моя заслуга. Выходит, она ошиблась. Слишком поспешила с выводами. Зря она думала, что он встанет на ее сторону, только потому, что они давно работают вместе. Она сказала, значит, вы на их стороне? Кого вы имеете в виду? Половину сотрудников Ярда, считающих, что меня наказали за дело. Я спрашиваю только потому, что хочу выяснить, каковы теперь будут наши отношения. Если, конечно, мы еще собираемся работать вместе. От волнения она начала захлебываться словами и, взяв себя в руки, произнесла более спокойно. — Так как же, сэр? Вы на их стороне? На стороне той половины? Вернувшись к столу, Линли опустился на стул. Он внимательно посмотрел на Барбару, и она с легкостью прочла на его лице выражение некоторого сожаления. Непонятно только, к чему оно относилось, и это непонимание испугало ее, ведь он был ее напарником. — Или уже нет? — она повторила. — Так как же, сэр? Даже не знаю, на чьей я стороне. Барбаре показалось, что из нее вдруг выкачали весь воздух, и ее съежившаяся телесная оболочка рухнула на пол кабинета. Линли, должно быть, почувствовал ее настроение, поскольку добавил более сердечным тоном. Я всесторонне изучил вашу ситуацию. Целое лето, Барбара, я обдумывал это дело. — Это не входит в ваши обязанности? — вяло произнесла она. — Ваше дело расследовать убийство, а не заниматься... «Моими проблемами. Я знаю. Но мне хотелось понять. И я до сих пор хочу понять. Мне думалось, что если я сам разберусь во всем, то сумею взглянуть на ситуацию вашими глазами». «Но вам так и не удалось». Барбара постаралась не выдать своего отчаяния. «Вы не поняли, что на карту была поставлена жизнь?» «Не поняли, что я не могла позволить утопить восьмилетнего ребенка? Дело не в этом», — сказал ей Линли. «Все это я понимал и понимаю сейчас». «А не могу я уразуметь того, как вы посмели превысить свои полномочия и нарушить приказ ради...» «И не я одна», — перебила его Барбара. «Она и ее подчиненные тоже превысили свои полномочия. В обязанности полиции Эссекса не входит патрулирование вод Северного моря. А именно там все и произошло. И вам это известно. Именно в море, конечно, известно. Я все знаю. Поверьте мне, я все отлично знаю». «Знаю, что вы преследовали подозреваемого, а этот подозреваемый сбросил ребенка с лодки. Знаю, какой приказ был отдан вам после этого и как вы отреагировали, услышав его. Я не могла просто бросить ей спасательный пояс, инспектор».